Глава После отъезда Лингорода вокруг Вильямса сомкнулись одиночество и тишина. Жестокое одиночество человека, покинутого другими людьми. Укоризненная тишина, окружающая изгнанника, отторгнутого своими, которую не нарушает даже проблеск надежды. Бескрайняя непроницаемая тишина, глотающая и шепот сожаления и крики протеста. В сердце изгнанника поселился горький покой заброшенных вырубок, оставив место разве что памяти о прошлом и ненависти к нему. Но не раскаянью. В груди человека, одержимого сознанием собственной неповторимости, Со всеми присущими ей желаниями и правами, неколебимо убежденного в собственной значимости, настолько не подлежащей обсуждению и окончательной, что это чувство задавало тон всем желаниям, помыслам и заблуждениям, оправдывая их неизбежностью судьбы, не могло найтись место для раскаяния. Тянулись дни. Они утекали незаметно, невидимо в быстрой череде огненных рассветов, изматывающего безоблачного полуденного зноя и коротких тлеющих ласковых закатов. Сколько их было? Два? Три? Больше? Вильямс не считал. После отъезда Лингорода время для него текло, как будто в кромешной темноте. В душе Вильямса всегда царила ночь. Он ничего не видел перед собой. Слепо бродил по обезлюдевшему двору Между брошенными домами С высоты сваи враждебно поглядывавшими на него Белого чужака, пришельца из далёких краёв. Казалось, в их ветшающих стенах Всё ещё жила память о хозяевах-туземцах, И она-то и предавала постройкам Враждебный нелюдимый вид. Вильям сходил натыкаясь на потемневшие кучки золы, взбивая ногами легкий черный пепел, летающий по воздуху и оседающий на свежей траве, пробившийся сквозь жесткую почву между тенистыми деревьями. Пленник не находил себе покоя. Непрестанно без отдыха, невзирая на усталость, выписывал расширяющие круги и бесцельные зигзаги. Отражаясь мукой на лице, в усталом мозгу ворочались мысли, беспокойные, мрачные, путанные, леденящие, жуткие и ядовитые, как выводок гадюк. За костлявой фигурой, бродившей в окружении изгородей, домов и дикой пышности прибрежных зарослей, издали наблюдали мутные глаза старой служанки и строгий взгляд Аисы. Эта троица напоминала кучку потерпевших кораблекрушения бедолаг, всеми позабытых и выброшенных на скользкий выступ скалы, к которой подступал свирепый морской прилив. Они прислушивались к приближающемуся рёву, жили в тревоге между страхом перед возвращением воды и безнадёжным ужасом одиночества, а вокруг бушевал ураган раскаяния, отторжения и безысходности. Два их выбросила отсюда дыханием шторма, отнявшего у них всё на свете, даже покорность ударам судьбы. Третья, дряхлая свидетельница их борьбы и терзаний, была вынуждена мириться со своей собственной серой действительностью, утратой сил и молодости, бесполезной старостью, рабским положением. Старуха была брошена вождем племени, самым близким для нее человеком, и обречена влачить остатки затухающей жизни в компании двух непонятных, хмурых изгоев, пассивно и бесстрастно наблюдая их медленную гибель. Вильямс не сводил глаз с реки, как узник, постоянно следящий, не откроется ли дверь тюремной камеры, Если еще оставалась хоть какая-то надежда, то прийти она могла только с реки и по реке. Он по четыре часа к ряду стоял на санцепеке, позволяя налетавшему с плеса морскому бризу шевелить лохмотья на его теле. Острый соленый бриз временами заставлял его ежиться посреди жары и зноя. Вильям смотрел на коричневое сверкающее полотно воды, что непрерывным потоком с тихим журчанием свободно текла у его ног. Ему казалось, что он стоит на краю света. Лес на другом берегу выглядел нереальным, недоступным и загадочным, как звёзды на небосводе, и таким же безучастным, Вверх и вниз по берегу к воде подступали плотные ряды высоких величественных деревьев, заслоняя небо могучими корявыми ветвями, а снизу... Навстречу им тянулась густая молодая поросль. Огромные древесные исполины с хмурым, сердитым, недоброжелательно угрюмым видом молча обступали его, как толпа безжалостных врагов, желавших поглазеть на его медленную агонию. Вильямс был одинок, ничтожен, раздавлен. Он думал о побеге, о том, что нужно что-то делать, но что? Плот. он вообразил, как лихорадочно, отчаянно строит его, валит деревья, связывает бревна, плывет по течению в сторону моря, к проливу. Там корабли, помощь, такие же, как он, белые люди. Эти добрые люди спасут его, увезут далеко-далеко, где есть торговля, дома, общество равных, где его смогут как следует понять, по достоинству оценить его способности, где есть нормальная еда, деньги, постель, ножи и вилки, коляски, духовые оркестры, холодные напитки и церкви с хорошо одетой паствой. Он тоже будет молиться. В этом возвышенном краю утонченных удовольствий он сможет сидеть в кресле, обедать на белой скатерти, кивать приятелям, добрым приятелям. Снова будет востребован, ведь он всегда был востребован. В этом месте он опять станет добродетельным, корректным. Заведёт дело, будет зарабатывать деньги, курить сигары, делать покупки в магазинах, носить сапоги, будет счастливым, свободным, богатым. О, Господи, что для этого требуется? Всего-то срубить пару деревьев. Да нет же, и одного хватит. Срубить одно дерево? Вильямс бросился было вперёд, но тут же остановился, как вкопанный. Ему оставили всего лишь перочинный нож. Он в упал на берегу реки, как если бы плод был уже построен, путешествие завершено, а состояние заработано. Утомлённые от долгого отчаянного наблюдения за рекой глаза потускнели, разбухшая река несла вырванные с корнем деревья, в середине потока мелькала длинная вереница корявых чёрных крапин. Пленник был готов». Плавь добраться до одного из этих брёвен и спуститься на нём вниз по реке. Что угодно, лишь бы выбраться отсюда. Что угодно, любой ценой, можно привязать себя к мёртвым веткам. Он разрывался между желанием и страхом. Сердце выворачивалось наизнанку от нехватки смелости. Вильямс перевернулся на живот, уткнув лицо в руки. Перед глазами возникло страшное видение. Горизонт, где нет тени, где синее небо смыкается с синим морем, одна горячая пустота, без конца и без края, в которой, мерно качаясь на сверкающих волнах, плывёт мёртвая коряга, а на ней мёртвый человек. И никаких кораблей, одна смерть. Река впадала прямо в смерть. Вильям с глухим стоном сел. Да, смерть. Но зачем умирать? Нет, уж лучше одиночество, безнадёжное ожидание. Он один. Один. Нет, не один. Смерть следит за ним отовсюду, из-за кустов, облаков, шепчет ему голосом реки, наполняет собой пространство, трогает ледяной рукой сердце и разум. Он ничего другого не замечал, ни о чём другом не мог думать. Неизбежная смерть виделась ему повсюду. Казалось, что она так близкая, что достаточно протянуть руку, и ты до неё дотронешься. Присутствие смерти отравляло все, что он видел и делал. Жалкую пищу, которую ел, грязную воду, которую пил. Смерть придавала пугающий облик восходу и закату, ослепительному жаркому полудню, прохладному тенистому вечеру. Ее жуткий силуэт маячил за исполинскими деревьями в переплетении лиан среди листьев причудливой формы, больших, зазубленных листьев со множеством рук и широких ладоней, протягивавших к нему пальцы. Эти руки или тихо колыхались, или пребывали в грозном оцепенении, с безмолвным вниманием выжидая момента, когда можно будет схватить его, опутать и душить, пока не испустит дух, но даже мёртвого они его не отпустят, вцепятся в тело и будут держать до тех пор, пока оно не сгниёт. Не растает в жестоких липких тисках а между тем мир был полон жизни все знакомые вещи и люди продолжали существовать двигаться дышать вильямс видел их как бы издали в уменьшенном виде они были отчетливы желанны недосягаемые и бесценны, и безвозвратно потерянны а вокруг Не останавливаясь ни на минуту, бешено и беззвучно кипела тропическая жизнь. Если он умрёт, ничего не изменится. Ему хотелось дотянуться до чего-то плотного. Он изголодался по ощущениям, хотел прикасаться, сжимать, видеть, владеть, осязать Всё вокруг будет существовать ещё много лет и веков. Всегда он здесь окалеет, а мир будет жить нежиться на солнце, дышать тихой ночной прохладой. Для чего? Он-то будет мертв, будет лежать на теплой сырой земле, ничего не чувствуя, ничего не видя, ничего не зная, одеревеневший, недвижимый, медленно разлагающийся, а над ним... Под ним и внутри его деловито, без помех, будут копошиться полчища насекомых, маленьких глянцевых чудовищ отвратительного вида с усиками, острыми лапками и клешнями, волна за волной, туча за тучей, пытаясь отщепнуть от его трупа свою долю, утолить ненасытный голод, пока от него не останется ничего, кроме выбеленных солнцем костей в высокой траве. Трава прорастёт между его голыми, отшлифованными ребрами. Он исчезнет, его никто не хватится и не вспомнит о нём. Глупости. Этому не бывать. Какой-нибудь выход обязательно найдётся. Кто-нибудь да Какие-нибудь люди. Он поговорит с ними, уломает, на худой конец заставит помочь. Вильямс чувствовал в себе силу, много силы, но... Разочарование и осознание щиты надежд периодически напоминали о себе резкими уколами в сердце. Вильям снова начинал бесцельное хождение, доводя себя до иступления, не в силах подавить душевную боль физической усталостью. На расчищенной территории тюрьмы для него не находилось мира и покоя. Вильямс обретал отдых, только проваливаясь в чёрный сон без воспоминаний и сновидений. Сон безжалостный и тяжёлый, как смертоносный кусок свинца. Погружение в опустошающий сон, прыжок вниз головой, из дневного света в ночное забвение. Вот и вся передышка от жизни, которую ему не хватало смелости не переносить, не закончить. Вильямс жил и мучился в угаре невысказанных вслух мыслей под бдительным взглядом молчаливой Аиссы. Она тоже мучилась от горького удивления, острой тоски и отчаянной неспособности понять причину его гнева и враждебности, ненависти в его взгляде, загадочного молчания и ожесточения редких слов. Белые люди швыряли в нее этими словами от ярости и презрения, с явным намерением обидеть, хотя она отдала этому белому мужчине все, что имела, всю себя, всю свою жизнь. Ее обижали за то, что она хотела указать ему путь к истинному величию, пыталась помочь по-своему, по-женски, увлеченная мечтой о нескончаемой, крепкой и незыблемой любви. Непродолжительный контакт с миром белых и оглушительное крушение её прежней жизни оставили ощущение, что она столкнулась с непреодолимой мощью и безжалостной силой. Жизнь свела её с человеком из племени белых людей, обладающим всеми их качествами. Все белые одинаковы. Однако в сердце этого человека кипел гнев на своих, причём этот гнев уживался с нежностью к ней. Аису опьяняла надежда на великие свершения, порождённая гордым нежным осознанием ее влияния на Вильямса. Да, она слышала шепот удивления и страха, звучавший в его колебаниях, сопротивлении и уступках, но, следуя женской вере в непреклонность, однажды избравшего путь сердца, и в неотразимость своих чар, продолжала подталкивать своего избранника вперёд, слепо и оптимистично верить в будущее, не сомневаясь, что если она только вытолкнет его за ту линию, из-за которой больше нет возврата, то её самые горячие мечты обязательно сбудутся. Аиса ничего не знала и даже не догадывалась о возвышенных идеалах Уильямса. Она видела в нём «воина» лидера, готового к борьбе и кровопролитию, к измене своему племени, и все это ради неё. Что тут неестественного? Разве он не велик, не силён, Они оба, окруженные непроницаемой стеной собственных желаний, были бесконечно одиноки, не видели и не слышали друг друга, каждого окружал непохожий друг на друга недосягаемый кругозор, они жили на разных планетах под разными небесами. Аиса помнила слова, взгляды, дрожащие губы, Протянутые руки Вильямса помнил великую неохватную сладость своей капитуляции, зарождение власти над ним, которое полагалось длиться до самой смерти. А он помнил пристани с пагаузами, увлекательную жизнь под водопадом серебряных монет, сладкий азарт погони за деньгами, многочисленные успехи, упущенные шансы для умножения богатства и славы. Аисса стала жертвой собственного сердца, женской веры, что в мире нет ничего важнее любви, что любовь вечна. Верим спал жертвой своих странных жизненных принципов, своей ограниченности, слепой самоуверенности и святой привычки не видеть дальше собственного носа. Аисса это неведомое существо, Появилась перед ним в минуту праздности, тревожного ожидания и уныния. Прикоснулась к нему, в один миг разрушив будущее и достоинство умного цивилизованного человека, заранила в душу порочное желание, толкнувшее его на позорные поступки и забросившее в эту жалкую глухомань всеми позабытого либо презираемого. Вильямс боялся даже взглянуть на нее, потому что любой такой взгляд казался прикосновением к преступлению. Она же, кроме него, ни на кого не смотрела. Да и на кого тут было смотреть? Аиса следила за ним испуганным взглядом, исполненным ожидания, долготерпения и просьбы. В ее глазах стояли вопрос и отчаяние зверька знавшего в жизни только страдания несовершенной души, знакомой с болью, но не с исполнением надежд, не способной спрятаться от суровой реальности жизни за выдумками о ее достоинстве и благосклонности судьбы, за блаженной верой в то, что немилость проведения носит лишь временный характер. Первые три дня после отъезда Лингарда Вильямс даже не хотел говорить с Аисой, Она тоже предпочитала молчание звуком ненавистных чужих слов, которыми Вильямс с недавних пор осыпал ее в припадках гнева, быстро сменявшихся полной апатией. Он три дня практически не отходил от реки, как если бы топкий берег приближал его к заветной свободе. Он сидел у реки до допоздна, до заката, и наблюдал, как меркнет золото между хмурыми облаками, превращаясь в яркую алую полосу, похожую на свежепролитую кровь. Вид казался ему зловещим и жутким, предвещающим насильственную смерть, грозившую со всех сторон, даже с небес. Как-то вечером Вильямс надолго задержался у реки после заката, не обращая внимания на окутавший берег туман, мокрым саваном, липнущий к коже. Прохлада привела его в чувство, и Вильямс поплелся по двору в сторону дома. Аисса сидела под деревом у костра, мерцающего в плотных клубах дыма. Она поднялась, подошла сбоку к сходням, к которым направлялся Вильямс, и остановилась, пропуская его вперед. В темноте Аисса напоминала тень с протянутыми, сложенными в умоляющем жесте руками. Вильямс против воли остановился и взглянул на нее. Торжественная грация прямой фигуры, всех частей тела и черт лица, едва угадывалась в темноте, и только глаза сверкали в слабом свете звезд. Вильямс отвернулся и начал подъем. Он затылком ощущал сзади шаги Аисы на прогибающихся досках, но не оборачивался, и так ясно, чего она хотела. Войти с ним в дом. Вильямс содрогнулся от мысли, что могло случиться в непроницаемой темноте внутри дома, если они останутся там хотя бы на одно мгновение одни. Когда он подошел к порогу, сзади раздался голос Аисы. — Пусти меня! — Почему ты злишься? Почему молчишь? Я покараулю, посижу рядом. Разве я плохо караулила? Разве с тобой случилось что-то нехорошее, пока я стерегла твой сон? Я ждала, когда ты улыбнешься, что-нибудь скажешь. Я больше не в состоянии ждать. Посмотри на меня, поговори со мной. В тебя вселился злой дух? Дух, отнявший твою храбрость, твою любовь? Иди ко мне». Забудь обо всём, обо всём. Забудь о подлых душах, сердитых лицах, помни только один день. Тот день, когда я пришла к тебе, к тебе, о сердце моё, жизнь моя. Грустная мольба наполнила пространство внутри дома минорными вибрациями, выплескивающими нежность и слёзы в ещё большее пространство дремлющего мира. Всё вокруг Лес, вырубки река, укрытая тихим пологом ночи, казалось, пробудилась и прислушивалась к ее словам с затаенным вниманием. Даже когда Аиса со сдавленным вздохом умолкла, мир все еще продолжал слушать. Аморфные тени скрывали всякое движение, за исключением бесчисленных светлячков, целыми стаями, парами или отдельными точками, мигающими, скользящими и кружащими в темноте, как будто кто-то рассыпал пригоршню звездной пыли. Вильямс медленно и неохотно. Словно подчиняясь высшей силе, обернулся, Аиса спрятала лицо в ладони и посмотрел поверх ее головы на торжественное великолепие ночи. Это была одна из тех ночей, когда возникает ощущение бескрайнего простора. Небо кажется выше обычного, а налетающий теплый ветер доносит тихий шепот звезд. Воздух наполняли сладкие запахи, чарующие, проникновенные и настойчивые, как любовный порыв. Вильям смотрел на великую темную бездну, пахнущую жизни, тайной бытия, постоянно обновляющуюся, плодовитую, несокрушимую, и пугался одиночества тела и души перед лицом этой бессознательной яростной борьбы высокомерного безразличия, безжалостного, загадочного стремления к цели, что на протяжении эпох не дают прекратиться чередованию суеты и смерти. Он во второй раз, внезапно ощутив собственную значимость, захотел бросить в дебри призыв о помощи и вновь осознал, насколько это бессмысленно — Можно звать на помощь, хоть с обеих берегов никто не откликнется. Можно размахивать руками, просить, чтобы его спасли, поддержали, пожалели. Никто не придет, никто. У него не осталось никого, кроме этой женщины. Сердце смягчилось от жалости к себе, ощущение покинутости. Злость на Аису, причину всех его невзгод — отступила перед острой потребностью в хоть каком-то утешении. Возможно, если примириться с судьбой, Аис поможет ему забыться. Забвение. На мгновение в приливе настолько глубокого отчаяния, что оно показалось ему прелюдией к покою, в голове Вильямса мелькнула мысль, а не спуститься ли со своего пьедестала?» Не отбросить ли чувство собственного превосходства заодно со всеми надеждами, амбициями и неблагодарной цивилизацией? Забвение в объятиях Аисы на миг представилось ему приемлемым выходом. Допустив такую возможность, он ощутил нечто похожее на прежнюю страсть и безрассудное презрение к окружающему миру, к воле земли и небес, когда-то бушевавшее в его груди. Он убедил себя, что не будет каяться. Его слишком жестоко наказали за единственный грех. «У неба прощения не выпросишь». Он и не собирался просить. В своем отчаянии он думал, что если сможет вернуться с Аисой к переменившей и погубившей его безумной непостижимой горячке прошлого, то за это не жалко будет заплатить вечным проклятием. Вильямса или тонкие ночные ароматы, возбуждали ласки тёплого ветра, манило радостное предчувствие уединения и тишины, воспоминания и присутствие женщины, готовой отдаться ему с покорностью и терпением в память о тех днях, когда он ничего не видел, не слышал, ни о чём не думал и ничего не желал, кроме её ласки. Он резко схватил её, Аисса с криком изумления и радости обняла его за шею. Вильямс подхватил женщину на руки в ожидании возвращения безумной страсти, которую когда-то ощущал, но растерял. Аисса тихо всхлипывала, припав к его груди, а он чувствовал в душе холод, муторность, усталость и досаду от сознания неудачи. Вильямс мысленно выругался. А Иса прижималась к нему, дрожа от счастья и любви. Уткнувшись лицом в его плечо, она шептала о том, как ей было горько, как она бесконечно рада и как неколебимо верила в его любовь. Она всегда, всегда верила, даже если он отворачивал лицо в те черные дни, когда мысленно уходил от нее в далекие края, где родился, к своим людям. Больше он не будет уходить от нее, он вернулся и навсегда забудет холодные лица и сердца жестоких соплеменников. Что тут вспоминать? Нечего, разве не так? Вильямс, беспомощно прислушиваясь к тихому бормотанию, машинально прижимала Аису к груди, не переставал думать, что жизнь потеряла для него всякий смысл. У него все отняли — страсть, свободу. Забвение, утешение. Аиса, шалев от радости, быстро-быстро шептала о любви, свете, мире, долгих годах жизни, а он тоскливо всматривался поверх ее головы во тьму на дворе. Внезапно ему показалось, что он заглядывает в сумрачную впадину. Глубокую тёмную яму, наполненную гнильём и побелевшими костями, в огромную неотвратимую могилу с разлагающимися останками, куда рано или поздно попадёт и он сам. Утром он вышел пораньше и задержался на пороге, прислушиваясь к лёгкому дыханию в доме. аиса Иса спала. Вильям за всю ночь не сомкнул глаз. Он покачнулся, прислонился к дверному косяку. Узник окончательно измучился, вымотался, был чуть жив. Нахлынуло жуткое отвращение к себе, которое, пока он наблюдал за морем тумана под ногами, быстро сменилось вялым безразличием, словно все органы чувств, всё тело и разум внезапно и бесповоротно отрехлели с высокого помоста он оглядел перину низкого утреннего тумана, из которого тут и там торчали пушистые головы высоких зарослей бамбука и круглые кроны отдельно стоящих деревьев, которые, как острова, выплывали из призрачной неосязаемой морской пучины. На фоне слегка посветлевшего неба на востоке великий лес Чётко выделялся в клубящихся белых испарениях, создавая видимость недосягаемого сказочного морского побережья. Вильям смотрел, ничего не видя, его мысли были заняты собой. Из-за леса с внезапностью взрыва брызнули солнечные лучи, он по-прежнему ничего не замечал. Потом убеждённо в полголоса пробормотал шокирующий, неопровержимый вывод. Я погиб. Обречённо махнув рукой, он спустился в туман, который под первым дыханием утреннего бриза светлыми волнами сомкнулся у него над головой.